Глава седьмая. Пипа. Отряд у дикого, конечно, веселый. С таким не соскучишься. Если мы доедем до столицы в полном составе, это будет победа гуманизма над жизненным опытом. С другой стороны, ну кто еще пойдет в команду к проклятому магу? Только такие, как я. Кому больше терять нечего и надеяться ненакого. Я попыталась прикинуть, кто из них может меня защитить при необходимости, к кому прибиться под крылышко. Пончик отпадает, такой крылышком шевельнет невзначай, а ты себя от камней потом о т к о в ы р и в а й Пес меня сразу не взлюбил, отпадает, точнее нападает. Варвары известны своей н е с д е р ж а н н о с т ь ю ф л а о п ц ы холодностью, равняла производит впечатление слишком проницательного, от него наоборот нужно держаться подальше. Проклятый маг, как ни смешно, выходит самой безопасной фигурой, к тому же он тут главный. А еще с ним спокойно. Почему-то он вызывал ощущение, как будто мы с ним очень давно знакомы, хорошо знакомы, только долго не виделись и вдруг встретились случайно. То есть и вроде приятель, а вроде кто его знает, что у него за это время произошло, как он изменился, как себя с ним вести. Подойти не подойти, о чем говорить, как себя держать. Такое странное чувство и непонятно, что с этим делать. Может, мне его просто жаль? Он ведь правда неплохой, кажется. За что его так? Может, я чувствую в нем родственную, несправедливо обиженную душу? Клык заварил в котле живичник и красножил. Живичник бодрил, придавая силы, что после бессонной ночи было, кстати, а красножил добавил пряности. Я отхлебнула и потянулась за пирогом. Мужчины разошлись к своим котомкам. Только Гроза продолжал сидеть под деревом и делать вид, что читает, хотя на самом деле он не читал, он о чем-то думал. Его глаза не скользили по строкам, а уперлись в одну точку. Интересно, какой он там под своим покрывалом? Уродливый или наоборот? Хотя какая мне разница, я же парень, а парни на других парней не пялятся. Я перевела взгляд на пирог. С другой стороны, флаупцы – это же экзотика. Нормально, что необразованный мальчишка на него таращится, ведь правда? И опять я повернула голову в его сторону. Он ни с кем не говорит, поделился о б и д о й клык. Думает, особенный. Ну, он особенный, подтвердила я. Варвар уже намерился спорить, но я его успокоила. Вы, дяденька Клык, тоже особенный. Вот отвар вкусный делаете из трав, а он может в травах и не разбирается совсем. Клык п о л ь щ е н н о заулыбался, открывая кривые клыки. Его голый торс, разрисованный татуировками, с капельками пота на груди немного нервировал. Я видела мужчин без рубашки, когда помогала тетушке Магде, но это были больные мужчины, а этот был здоровый, очень. Под прожаренной солнцем кожей проступали бугры мышц. Еще теперь, когда он подошел ближе, стало заметно, что от него исходит резкий запах, какой-то специфический. Фу, вонючка! Озвучил мои мысли вслух пес и, забрав свой кусок пирога с зеленью, отошел против ветра. Клык хлебнул из глиняной кружки, поставил ее на сундук, затолкал в рот остаток куска и, вынимая из ножен меч, двинулся в сторону пса. Эй, эй, ты чего? Вытянув перед собой кованную чашку с чаем и пирог, пес стал отступать. с в я т ы д ж и г е т ответ за свои гадкие слова! Клык замахнулся. Стоп! В лес между ними дикий, который по сравнению с другими казался вполне культурным. Он повернулся лицом к Клыку и замахал крест на крест руками. Все, все, все, давайте на этом остановимся. Клык нехотя опустил оружие. Пёс, прекращай провоцировать, Клык, мы встанем на ночевку у реки. Пёс громко хмыкнул и Варвар обернулся. И вы вдвоем без оружия искупаете коней. Охладитесь слегка, буркнул он. Клык, бормоча себе под нос какие-то незнакомые, но видимо неприличные слова, поплёлся назад к повозке, однако взяв кружку и рыбный пирог, отошел к костру и деловито р а з в о р о ш и л угли. Равняла подошел молча, бросил на меня неприязненный взгляд и тоже отошел. Я наклонилась к подмышке, вроде сног не сбивает ароматом. Дикий встал к столу у меня за спиной, и мне стало тревожно. Я развернулась боком, чтобы держать его в поле зрения. Все взяли, сурово спросил пончик, учитывая, что Гроза коллективную трапезу игнорировал, оставались три куска по одному от каждого пирога. Пончик намекал, впрочем, в его исполнении это звучало как угроза. Джигит н е с т сладкой, задрав нос, уведмил Клык и сделал жест рукой. Типа вы, которые не Джигит, можете делать с ним, что хотите. д я д е н ь к а Клык, а я очень люблю с ягодой пироги. Можно я ваш съем, а вы мой с рыбой. Раз ты любишь, сделал мне одолжение Клык и быстренько сгонял за привалившим счастьем. Теперь все взяли. Настойчиво повторил Грамила. с е с н о е на т р е п и ц а х быстро поредела. Пончик тоскливо проводил взглядом мой второй кусок пирога с ягодами, и я поняла, что он мне просто в рот не полезет, встанет где-то поперек горла. Я вернула его обратно. Ты ешь, не бойся! Вмешался командир, заметив моё движение. Я не боюсь, возразила я. Пончик не страшный. То н о м понял дурачок, перевёл командиру великан и откусил сразу половину того самого куска, который я вернула, видимо, чтобы не передумала. Дальнейшая трапеза проходила в мире и тишине. У пончика выступать гарантом мира получалось лучше, чем у дикого. Завершив перекус, все стали собираться. Дикий бросал короткие команды, распределяя силы, хотя куда там силы нужны были. Из груза была одна подвода, та самая, на которой мы завтракали. Пип начал он, собираясь и меня припахать к о б щ е с т в е н н о полезной деятельности. У тебя имя-то есть? Есть. Я кивнула. Он молчал, я тоже. И как тебя зовут? Филип. Будешь филькой? Буду. Я тебя не спрашивал. Я и не спорю. Ты умеешь просто молчать? Взвился дикий. Дикий он какой-то. Умею. А почему тогда не молчишь? Я пожала плечами. Не могу? Командир в сердцах махнул рукой. А что я такого с д е л а л т о Филька поедет на яблочной. Постановил он, указав рукой на серенькую кобылку. Можешь без седла. Могу. Быстро согласилась я. Но не умею. Призналась я тише. Деденька дикий, а можно я на подводе поеду? Я хорошо л о ш а д я м и правлю. Повозку поведет пончик, его все равно ни один конь не поднимет. н е ж хороший конь, н е д о б р о возразил великан, который явно примирялся к тяжеловозу. А повозку кто тогда потащит, если ты на нешее с е в е р х о м поедешь? Снова взвился дикий. Пончик перевел взгляд на кобылку. Кобылка попыталась повалиться на бок, но тут ее ткнул мордой н и ш е с и она передумала. Не знаю, произвело на гиганта впечатление это представление, или он сам дошел до мысли, что она не потянет. Но пончик пошел запрягать жеребца в повозку. Дяденька, нагнала я мага. Дяденька дикий. Можно я сегодня на подводе поеду? Я завтра верхом поеду. Только я сегодня почти всю ночь от поместья хозяина почившего до самого утра по лесу шел. Можно я посплю немного? Я оббежала его и теперь шла спиной вперед, жалобно глядя ему в глаза. Можно? Ладно, буркнул он, сдаваясь. Делай, что хочешь. Он снова махнул рукой. Да. С одной стороны хорошо, что мне разрешили поспать. С другой не просто будет в таком отряде с таким руководством. Я вернулась к подводе, чтобы уложить туда свой мешок и присмотреться, как устроится. Гроза деловито переливал остатки отвара из котелка во фляжку, потом поднес к носу. Красножила многовато, будто самому себе в полголоса заметил флаобец. Ну понятно, особенный тут только один. มันได้